Глава одиннадцатая. «Хочешь что-нибудь?» Уэлл открыла глаза, всматриваясь в потолочные балки, покрашенные темным. Боль, стучащая в висках, усилилась, когда она приподнялась, опираясь руками оброшенный близ пылающего камина плетеный ковер. «Нет», — рассеянно отозвалась она, потирая лоб. Слезы никогда не проходили для нее даром, вызывая головную боль. Но только лишь слезы были причиной сжимающегося на висках незримого металлического обруча. Да, если забыть о ноющей скуле. Уверенно, Раза подошел ближе, замирая в шаге от скрючившейся на полу фигуры. «Ты неважно выглядишь». «Удивительно, правда?» — сварливо отозвалась Вел. «Мне веки не поднять, и голова раскалывается». «Не нужно было столько плакать», — с усмешкой в голосе произнес Раза. Вел подняла на него недовольное лицо. «Спасибо. Мог бы просто промолчать», — пробормотала она, поколебалась мгновение, раздумывая, а потом добавила. «А еще не бить меня с такой силой. Голова болит именно из-за тебя». В глазах раза мелькнуло что-то темное, неясное, на краткую секунду делая его лицо беспомощным, будто уязвимым. «Я не мог поступить иначе. Ты не должна...» Начал он, замолчал вдруг и, дернув щекой, качнул головой. «Я не хотел сделать тебе больно». «Не мог, но поступил. Не хотел, но сделал». Впрочем, неизвестно, чья боль в итоге была сильнее. Вэл не ответила и раза продолжил, переменившись, пряча тень тусклой улыбки. «Давай договоримся, Вэл, если у тебя вновь возникнет желание...» «Послать меня куда подальше, ты сделаешь это не на глазах у половины города. Так неинтересно, ты же понимаешь». Пожала плечами она, рассматривая длинные ноги в черных штанах. Складка бокового шва на сгибе у колена, взгляд поднялся выше. Низкая кромка пояса, мелькнувшая в движении тонкая полоска светлой кожи и небрежно накинутая домашняя безрукавка. В животе что-то тяжело перевернулось, и Вел поспешно отвела взгляд. «Какого демона? Почему она так реагирует на это животное? Да, идеально скроенное животное, но от этого не теряющее своей сущности?» Забавный вопрос, учитывая совсем недавние события. Вэл мысленно выругалась. «А если не интересно, то какой тогда в этом толк?» Уголки ее губ тронула скупая улыбка, предназначенная лишь себе. «Действительно никакого». Раза, не замечая или делая вид, что не замечает бросаемых на него взглядов, наклонился и присел рядом. Вел опасливо покосилась на него, будто он вторгался в пространство слишком личное и тут же захотела отодвинуться в сторону, с трудом подавляя в себе непонятное желание. «Не хочешь пойти наверх? Мне кажется, тебе нужно хорошенько выспаться», — тихо предложил Раза. «Нет». Вэл, проклиная себя за мгновенно полыхнувшее лицо, качнула головой и отвернулась, смотря на яркое пламя. Меньше всего на свете она хотела бы сейчас оказаться в той самой постели, в которой когда-то спала с ним. Вэл вообще не очень хорошо понимала, что заставило ее прийти к разу сегодня. Может быть, она не была готова вернуться к Зеффу, к ставшей уже родной Тахте, и увидеть укоризненный и одновременно жалостливый взгляд. А может, у нее просто не было выбора, и она вновь слепо пошла за Раза, не задаваясь лишними вопросами. Бессмысленные рассуждения. Она снова в доме Раза, сидит на полу перед знакомым камином и золотой браслет на правой руке тускло поблескивает в отсветах пламени. Пальцы раза неожиданно нежно коснулись ее бедра, Вэлл инстинктивно шарахнулась в сторону и тут же замерла, устыдившись своей реакции. Она задержала дыхание и с опаской глянула в его лицо. Но Раза был совершенно спокоен. Ни удивления, ни досады, ничего. Просто усталость и присущая ему невозмутимость. «Мне оставить тебя?» — спросил он, смотря из-под длинной черной челки. Намеренная небрежность вопроса не обманула. «Сама виновата. Не нужно так реагировать на того, от кого зависит слишком многое. Но разве дело только в этом? Разум из последних сил пытался защитить слабое тело, готовое в любой момент сдаться в плен черных бархатных глаз. И она слишком хорошо это понимала? Нет». Вэл опустила голову, рассматривая искусное плетение ковра. «Сказать ему?» «Решиться?» «Да прямо так и сказать хуже наверняка не будет!» «Послушай, Ра!» Стараясь, чтобы голос не выдал волнения, проговорила она. «Давай обойдемся без этого!» «Без этого?» Искреннее недоумение в его голосе заставило Вэл повернуть к нему голову. Она уже сожалела о произнесенных словах, но было поздно. «Угу». Старательно отводя взгляд, потухших глаз пробормотала она. Голова разболелась еще сильней, Задница вдруг заныла от сидения на плоском полу. Вэл заерзала, усаживаясь прямо и скрещивая ноги. Ссутулилась и глубоко вдохнула воздух, стараясь не думать о том, какие мысли носятся в голове молчавшего рядом мужчины. «Почему?» — наконец произнес Раза. «Пожалуйста!» «Не спрашивай меня», — тихо ответила Вел. — «сейчас». Потому что ответа не было. Потому что были только чувства в поволоке тумана, горькие на вкус опасения и отдающие тошнотой в желудке неуверенность. Она не могла лечь сразу в постель, желая его изголодавшимся телом, но невозможным образом отталкивая истосковавшейся душой. «Не сейчас, не после всего», — молчал. В камине треснул сухой сучок, весело занимаясь пламенем. Вэл, слушая громкие удары в голове, не могла понять, где проходит граница между тревожным биением сердца и болью, стягивающей виски жгутом. Тишина затянулась, сделавшись мучительной. Она чуть повернула голову, останавливая взгляд на расслабленной фигуре мужчины. Раза смотрел мимо на пламя камина, отбрасывающего на его лицо темные блики. Он моргнул, а потом повернулся к ней. «Хочешь говорить? Тебе ведь это нужно?» Спросил Раза, негромко смотря в упор на растерявшуюся Вэл. «Я не понимаю. Она не была так сильна, чтобы выдержать его взгляд. Не сегодня». Раза медленно покачал головой. «Я всегда думал, что знаю, что тебе нужно, но все мои действия не привели к чему-то, что устроило бы нас обоих. Давай попробуем по-твоему». Слова, озвученные ровным уверенным тоном, незримо повисли в воздухе, а потом одно за другим нырнули прямо в грудную клетку Вэлл, незримо выжигая на коже свои образы. Она выдохнула, выпрямилась, ощущая, как слабая, непрошенная улыбка возникает на лице. «По-моему?» Раза неспешно кивнул, черные глаза сверкнули, отмечая едва заметную перемену Вэл. «Ты хочешь разговаривать, правда?» «Давай разговаривать». Его голос звучал тихо и доверительно, и Вэл, изумленная, не могла поверить в происходящее, если для тебя это важно». и не нужно бояться идти спать наверх я останусь здесь так что не волнуйся я и не волнуюсь быстро сказала она суетливо мотнув головой волосы рассыпались по плечам и раза мягко улыбнулся я вижу вэл не ответила слишком удивленная услышанным отраза захотелось дать себе пинка хорошего такого сильного она сглотнула выдержала паузу поднимая на него блестящие глаза и смущенно улыбаясь. «Прости меня», — наконец выдавил из себя Вэл, «за то, что так разговаривала с тобой в таверне». Раза склонил голову на бок и со смешкой сказал, «Хорошо, при условии, что завтра ты придешь ко мне в управу и пообедаешь со мной». Сердце не выдержало, прыгнуло куда-то в сторону и неторопливо вернулось на место, силой бухая в груди вэл уже начинала ненавидеть эти чувства причиняющие одни неприятности ничего хорошего она от них пока не увидела я не могу она вскинулась понимая что говорит самый чудесный ответ который только могла дать на предложение раза нет почему нет по его лицу скользнула чуть заметная тень мы договорились с шином встретиться на пристани «Да, звучит жалко, хоть и искренне. И главное, так вовремя». «Валери, ты или полная идиотка, или слишком безрассудна?» «Нет, наверное, все же идиотка». Раза нахмурился с недоверием, поглядывая на нее. «Не слишком ли он заинтересован в тебе, этот волк?» «Прекрати!» Вэл поморщилась, противясь любым проявлением чувства собственничества по отношению к себе. «Он просто мой приятель». и я сомневаюсь, что после всего, что он видел, наша договоренность в силе». Раза закатил глаза к потолку, едва не рассмеявшись. «О, поверь мне, он не обвинит тебя. Наоборот, плохим буду я, как и всегда». «Почему ты так в этом уверен?» — не совсем внятно спросила Вэл. «Опасность миновала, а она вообще была? Или Вэл уже придумывает не весь что на пустом месте?» «Потому что это мои волки, и они крайне мной недовольны». «Тоном будто сообщает ничего не значащие вещи», — сказал Раза. «Правда, меня совершенно это не волнует». «Вот и зря», — буркнула себе под нос Вэлл и тут же осеклась, поймав вопросительный взгляд. «Объясни». Вэл растерянно посмотрела в лицо Раза. «Его действительно интересует мнение ничего не смыслящего в подобных делах человека?» Судя по серьезному выражению лица, он не шутил. «Ну...» — неуверенно проговорила Вэл, зачем-то ковыряя ногтем случайную ворсинку ковра. «Может быть, тебе следует быть с ним помягче? Они же совсем тебя не знают, как я поняла. Да ты и сам хорош. Даже не помнишь их имен. Их слишком много». Раза покачал головой, отметая этим жестом предложение Вэл. Она без улыбки посмотрела на сидящего рядом мужчину и настойчиво, обретая силу в голосе, сказала «Ну и что? Кара, Ирам, Дэни. Да все они готовы убить за тебя. Они любят тебя. Почему ты не хочешь стать для волков таким же?» «Это невозможно. Я же говорю, их слишком много». Раза прищурился с интересом, поглядывая на девушку. и ты забываешь, что они волки. Они никогда не примут меня, как бы я ни крутил вокруг них хвостом. Вэлл открыто усмехнулась. Ты даже не пробовал. Раза скептически посмотрел на нее, вздохнул, оглянулся через плечо, а затем отодвинулся назад, прислоняясь спиной к стоявшему рядом креслу. Мне не нужна их любовь. Мне нужно их уважение». «Вэлл, наблюдая за его перемещениями с легким интересом, задумчиво размышляя о том, что они впервые разговаривают друг с другом на равных, уважение, основанное на страхе, тонкая бровь поднялась в легком изгибе. «Да», — кивнул Раза, «пусть они не любят меня, но пусть боятся. Именно страх удержит их от неповиновения. Я не могу этого понять. Объясни мне». Вел не просила, она требовала. Сомнения и легкий привычный испуг кольнули острием клинка, но Раза будто ждал подобных слов. Он отвел со лба мешавшую ему черную прядь и заговорил. Разумно, убедительно, не делая скидку на возраст и опыт своей собеседницы. Наверное, впервые с момента их знакомства. Дело не только в волках. Дозорные отряды и вся городская стража – Представляешь, сколько это человек? Я не могу быть хорошим для всех. Даже если 99 из ста будут довольны, найдется тот единственный, кто осмелится открыть свою пасть. И его могут послушать. И тогда их уже будет двое, а потом трое. Понимаешь, куда я веду? Вэлл кивнула. Она понимала и с неохотой была готова признать, что видела зерно истины в словах Раза. Кажется, да. Неужели тебе это нравится? Это то, чего я всегда хотел. Вэл перевела дыхание, как откровенно и одновременно просто у него выходит: Почему Раза не мог быть таким раньше? Не боишься, что появится кто-то моложе и сильнее и просто убьет тебя? Да, верный, нужный вопрос. Вопрос нескончаемо важный. Глаза Раза сузились с любопытством оглядывая девушку. Нет. «Большинству не потянуть такую ответственность. Две стаи, отряды, стража. Да и мне вовсе не обязательно будет умирать. Я всегда могу добровольно уйти, если найдется сильный претендент». Он помолчал всего мгновение, а потом продолжил. «Волнуешься?» «Волнуюсь», — не отводя взгляда, ответила Вэл. хмыкнул и запрокинул голову, прижимаясь затылком к спинке кресла. Игривая ухмылка гуляла по его губам. Вэл сделала вид, что не заметила его совсем не случайного выпада, и Раза поверит, если только не в силах услышать ее громко стучащее сердце. «А у нас капитан -у стражи за пятьдесят, и у него две молодые жены», заметно повеселев, сказала Вэл. «Одна, правда, незаконная. Приучайся говорить «у них», — насмешливо парировал Раза. «Твоему стражи всего немного за тридцать, и у него всего-навсего одна весьма непростая вторая». Жар полыхнул в груди, стремительно распространяясь по всему телу. Вэл сглотнула, облизнув сухие губы, и, понизив голос, спросила. «Не оставляешь мне выбора, да?» «Никакого». Раза покачал головой, глаза его блестели, играя веселыми искорками в ответах пламени. Вэл заставила себя вспомнить, кто она и как ее зовут, потому что всего за краткий миг лишилась этих простейших знаний. Мягким движением ладони она отвела от лица темные непослушные пряди. С извиняющейся улыбкой, но с легко читаемой каплей вызова посмотрела на раза. «Говорят, у моего капитана-стражи есть любимая сестра, с которой у него очень близкие отношения. Как думаешь?» «Его второй это понравилось бы, узнай она об этом». Раза моргнул, извечная броня треснула, показывая искреннее изумление и настоящую нескрываемую растерянность. Не ожидал, да? Вэл испытала истинное и в чем-то извращенное удовольствие. «Много кто о чем говорит», — ровно ответил он, не опуская взгляда. И все же Вэл была терпелива и отступать не желала. «Ни за что. И все же я тебя понял». «Смутился? Он смутился. Боги, это правда?» «Хорошо». Вэл улыбнулась, чувствуя себя куда лучше, чем в самом начале разговора. «Если твое предложение еще в силе, могу я пойти наверх и лечь спать, будучи уверена, что ты останешься здесь?» «Абсолютно», — кивнул он, — «и я надеюсь, ты будешь делать так каждый вечер». «Нет, его не победить». Вэл сжала губы и нахмурилась. Раза почти смеялся и совершенно этого не скрывал. «Ра, нет!» — твердо сказала Вэл, из-под поглядывая в черные глаза. «Вэл, да», — уверенно ответила Раза. «Я хотела...» — начала была она, но он пренебрежительно махнул рукой, заставляя замолчать. «Я знаю. Кара рассказал про твои планы. Но мне будет спокойнее, если ты будешь рядом». Спокойнее? Хочет держать ее под своим крылом и под своей крышей? И неважно, что думает обо всем этом сама новоиспеченная гости, Вполне в духе Раза. Только вот было что-то в его словах, что смутило, Вэл. Что-то глубокое и совсем не похожее на привычное нравы. Да о чем может идти речь, если Раза с легкостью проглотил намечающуюся прогулку с Шейном? Тут что-то другое. «Спокойнее?» — озвучила свои мысли вслух Вэл. «Не имеет значения. Просто не будем это обсуждать». Отрезал Раза, и Вэл не стала допытывать его. Это не имело никакого смысла. Достаточно было глянуть в излишне серьезное лицо. «Судя по всему, это приказ», — фыркнула она. «Судя по всему, это настоятельная просьба». Приподнял брови Раза, не скрывая усмешки. «Хорошо». Медленно кивнула Вэлл. «Но моя собака будет со мной!» Раза изменился в лице. «Нет! Нет, даже не думай!» Вэлла равнодушно отвела взгляд с деланным интересом, рассматривая стены вокруг. «Тогда можешь прямо сейчас вызвать свою стражу, кузнеца и приковать меня цепями к полу, потому что по-другому я здесь не останусь!» Раза не ответил, молчал, долго, И, наконец, когда Вэл уже была готова произнести опасно оформившуюся в голове гневную речь, сказал «Купи ей намордник». «Хорошо». Вэл едва не засмеялась. «Спокойно. Не буди лихо, пока оно тихо. И если эта сучка начнет...» Стиснув зубы, на выдохе проговорил раза, но Вэл тут же перебила его. «Это кобель. Запомни. Это кобель». «Ты меня услышала?» тон лидера, но это больше не смущало. «Вполне». Вэл, довольно улыбаясь, привстала было, разминая затекшие ноги, а потом все же не удержалась и добавила. «Но задумайся. Из всех встреченных им оборотней он не взлюбил только тебя. Значит, проблема в тебе. Иди спать, Вэлл». Раза совершенно точно вымотанный, почти до потери способности ясно мыслить равнодушно повел плечами. Хорошо, отозвалась Вэл и выдохнула почти беззвучно.